Безопасность Потребность виригации способствовала развитию цивилизации в долинах Нила и Тигра-Ефрата с двумя важными отличиями. Долина Двуречья развивалась на восток, запад и север к диким, нецивилизованным племенам возвышенностей. Подверженные постоянным нападениям и грабежам, жители поселения у берегов рек отгородились стенами. Поселения разрастались, жители изобрели оружие, сформировали армию и упражнялись в военном искусстве и дисциплине. Таким образом, города на Тигре и Ефрате большую часть времени сдерживали варваров. Но что делать с солдатами и оружием в периоды между набегами? Если позволить им бездельничать, это повлечет за собой опасность для города. Поэтому, естественно, города начали воевать друг с другом. Население долины Нила было пока избавлено от этого. На запад и восток от их мирной местности раскинулась пустыня, которую ни одна армия не могла легко пересечь. На севере – Средиземное море, и в древние времена не существовало кораблей достаточно больших, чтобы перевозить армии через море. На юге находился первый порог, который мешал врагам совершать набеги. Долгое время жители берегов Нила жили почти в полной безопасности и изоляции. Их поселения остались невооруженными и неагрессивными. Но комфортная жизнь способствовала регрессу. Где-то обитатели берегов других рек постоянно сталкивались с новыми условиями, захватчики изобретали новые методы или были вынуждены сами учиться обороняться, а жители берегов Нила не занимались этим много времени. Каждое новое поколение использовало старые способы – К тому времени, когда чужеземцы пришли в долину Нила и установили свое владычество над коренными жителями, было слишком поздно. Они настолько увязли в своих старых традициях, что стали самыми консервативными людьми в истории, возможно, за исключением китайцев. Их система письма оставалась очень сложной, в частности, из-за многочисленных символов. Некоторые из них представляли собой отдельные слова, а некоторые — части слов. Около 1500 лет до нашей эры, где-то на восточном побережье Средиземного моря возникла традиция ограничивать символы до пары дюжин, каждый обозначал отдельный согласный звук. Любое из тысяч разных слов могло быть образовано при помощи такого алфавита, и весь процесс письма стал намного проще для заучивания и использования. Однако жители берегов Нила, гордые своей древней цивилизацией тесно связанные со своими древними традициями, не приняли такой алфавит за последующие почти две тысячи лет. Они упрямо пользовались своей громоздкой системой, такой оригинальной и удобной в начале, но затем ставшей обременительной. Подобный консерватизм только помогал другим, более прогрессивным народам опережать поселенцев берегов Нила. Ведь и сейчас китайцы не отказываются от своих собственных символов, таких же сложных, как у египтян. Мы не должны переоценивать и самих себя. Соединенные Штаты не меняют своих дурацких единиц измерения и не принимают намного более простую и более логическую метрическую систему, используемую почти всем остальным миром. Как другой пример консерватизма рассмотрим календарь. Священнослужители берегов Нила со временем выяснили, что год длится 365 и 1,4 дня. Каждый пятый год должен длиться 366 дней, если разлив Нила нужно зафиксировать на одном и том же дне календаря. Однако все усилия, приложенные для принятия этого усовершенствования календаря, оказались напрасны. Жители были привержены прошлому и старым традициям, даже если это значило, что вычисление наступающего наводнения проводилось излишне сложно.